Сыну Сергею посвящаю. Вместо предисловия. Идея написать книгу о нашем четвероногом друге появилась у меня неожиданно. А было это так. Сын получил путевку в детский санаторий. Срок ее совпадал с моим очередным отпуском. И я решил поехать с Сережей. Жил я в гостинице. Днем приходил в санаторий, гулял с сыном. Однажды к нам подошли его приятели. Сережа нам говорил, что у вас есть собака, — сказали они мне. Ее вам подарили или вы ее купили? Как вы с ней занимаетесь? Что она умеет делать? Вопросы заданы. Надо отвечать. Мы сели в беседке, и я стал рассказывать о нашей собаке. Вернее, не столько рассказывать, сколько отвечать на вопросы, которых было очень много. Вечером, возвратившись в гостиницу, я написал о том, как мы собирались купить щенка. Получилось три странички. На другой день я прочитал написанное ребятам. Сидели они так тихо и слушали так внимательно что даже воспитательница заинтересовалась, чем это я мог увлечь шумливых непосед. Когда я кончил читать, кто-то спросил, что было дальше. А дальше купили мы щенка и стали его воспитывать, — ответил за меня сын. — Вы нам расскажете об этом? — спросили ребята. — Конечно. И вновь весь вечер я провел за письменным столом. На следующий день мы снова собрались в беседке. Детей было уже больше. Словом, все оставшиеся отпускные вечера я провел за письменным столом, готовясь к очередной встрече с ребятами. Отправляясь к ним, я брал карандаш или ручку, читая, наблюдал за их реакцией. В одном месте ребята отвлеклись, видно, не интересно значит, надо переписать. В другом засмеялись, снова галочки на полях, понравилось. Где-то переспросили, видимо, надо проще написать или пояснить. Вот так в страничке за страничкой и рождалась эта книга.